вербовкой тайной агентуры. И работе с ней допускались только определенные чиновники третьего отделения и жандармские офицеры на местах. Средств для этих целей выделялось достаточно. Особо доверенных тайных агентов принимали на конспиративных квартирах, снимаемых и оплачиваемых третьим отделением. В составе третьего отделения находилась группа секретных сотрудников, Лиц, состоящих в штате отделения, которые осуществляли скрытое наружное наблюдение за лицами по указаниям заведующего агентурой. В описываемый период им был Владимиров. Он лично контролировал выполнение ими заданий по наблюдению. Причем Владимиров делал это и с помощью слежки одних агентов за другими. Сотрудников службы скрытого наружного наблюдения также принимали на конспиративной квартире, где их инструктировал заведующий. Туда же они являлись для составления рапортов о результатах наблюдений и прочее. 25 декабря 1862 года вышли временные правила об устройстве полиции в городах и уезда губерний по общему учреждению управляемых. Появление этого нормативного документа вызвано было тем, что полиция на местах являлась главной действующей силой в хозяйственно-распорядительных делах. Это обстоятельство стало источником злоупотреблений с их стороны, а также должностных преступлений. Деятельность полиции по следственным и судебным делам осуществлялась неудовлетворительно и не достигала своей цели. Полиция была поражена волокитой дел, что вызывало жалобы на ее действия. Полицейские чиновники имели весьма низкое финансовое обеспечение, и это побуждало определенную часть из них к поборам и взяткам. В соответствии с правилами земская и городская полиция была объединена в один состав за исключением всех губернских и некоторых более значительных городов, посадов и местечек, в которых сохранялась своя отдельная от уездной полиция. Земские исправники были переименованы на уездных исправников. Земские суды получили название уездных полицейских управлений. Уездное полицейское управление возглавлял уездный исправник назначаемый и увольняемый губернатором. Ему подчинялись определенные должностные лица, общее присутствие уездного полицейского управления и его отделения на местах. Станы. На основании статьи 1355 свода законов Российской империи уездные исправники обязаны были вести неослабный контроль За общественной безопасностью немедленно доносить губернатору о беспорядках, в крайних случаях принимать меры к розыску и задержанию лиц, подозреваемых в совершении преступлений. В соответствии со статьей 1432 того же свода законов, исправник также должен был осуществлять надзор за точным исполнением всеми и каждым верноподданического долга, за повсеместным порядком, тишиной, правильным и скорым производством дел. В городах, сохраняющих отдельную от уездной полицию, она оставалась в подчинении полицмейстеров. А городнические правления стали именоваться городскими полицейскими управлениями. Уездное городское и полицейское управление непосредственно подчинялись начальнику губернии и губернскому правлению. Итак, Городское полицейское управление возглавлял полицмейстер, старший полицмейстер или обер.